Но что особенно страшного он может сделать? Отказаться отвечать на ваши вопросы? Так ведь у него нет другого оружия, кроме молчания. Да еще языка острого, как бритва. Все мы люди, ваше Преосвященство. Кто из нас не совершал ошибок? И никому, конечно, не хочется, чтобы о них везде кричали. Такова человеческая натура. И тут вдруг выкапывают грешки, содеянные вами лет двадцать назад, и бросают их вам в лицо. Разве Реварес разоблачил какую-нибудь тайну офицера, который вел допрос? Да, видите ли, этот бедный малый наделал долгов, когда служил в кавалерии, и взял взаймы небольшую сумму из полковой кассы. Другими словами, украл доверенные ему казенные деньги. Разумеется, это было очень дурно с его стороны, ваше преосвященство, но друзья сейчас же внесли за него всю сумму и дело таким образом замяли. Он из хорошей семьи и с тех пор ведет себя безупречно». Не могу понять, каким образом Риварес раскопал эту старую скандальную историю, но на первом же допросе он начал с того, что раскрыл ее, да еще в присутствии младшего офицера, и говорил с таким невинным видом, как будто читал молитву. Само собой разумеется, что теперь об этом толкуют во всем легатстве. «Если бы вы, ваше преосвященство, побывали хоть на одном допросе, вам стало бы ясно». «Приварес, конечно, не будет об этом знать. Вы могли бы услышать все из...» Монтанелли повернулся к полковнику. Нечасто устремлял он на людей такие взгляды. «Я служитель церкви», — сказал он, — «а не полицейский агент. Подслушивание не входит в круг моих обязанностей. Я... я не хотел оскорбить вас. Я думаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса ни к чему не приведет». Если вы пришлете заключенного ко мне, я поговорю с ним. Позволю себе со всей почтительностью посоветовать вашему Преосвященству не делать этого. Реварес совершенно неисправим. Безопаснее и разумнее поступиться на этот раз буквой закона и избавиться от него, пока он не натворил новых бед. После того, что вы, ваше Преосвященство, сказали... «Я боюсь настаивать на своем, но ведь в конце концов ответственность перед Монсеньором-Легатом за спокойствие города придется нести мне». «А я», — прервал его Монтанелли, — «несу ответственность перед Богом и его святейшеством за то, что в моей епархии не будет совершено ни одного противозаконного деяния. Если вы настаиваете, полковник, я позволю себе сослаться на свою привилегию кардинала». Я не допущу тайного военного суда в нашем городе в мирное время. Я приму заключенного без свидетелей завтра в десять часов утра. Как вашему преосвященству будет угодно? Хоть и хмуро, но почтительно ответил полковник и вышел, ворча про себя. Что касается упрямства, то в этом они могут поспорить друг с другом. Он никому не сказал о предстоящей встрече Овода с кардиналом вплоть до той минуты, когда нужно было снять с заключенного наручники и вести его во дворец. «Достаточно уж того», — заметил он в разговоре с раненым племянником, «что этот сын влаамовой ослицы берется толковать законы. Не хватает только, чтобы солдаты сговорились с Риваросом и его друзьями и устроили ему побег по дороге». Когда Овод под усиленным конвоем Вошел в кабинет, где Монтанелли сидел за покрытым бумагами столом и писал что-то. Ему вдруг вспомнился летний день, папка с проповедями, которые он перелистывал в кабинете, так похожим на этот. В жару ставни и здесь были притворены, а на улице продавец фруктов кричал тогда фрагола, фрагола. Гневно тряхнув головой, он откинул назад волосы, падавшие ему на лоб, и изобразил на лице улыбку. Монтанелли поднял на него глаза. «Вы можете подождать в передней», — сказал он конвойным. «Простите, ваше преосвященство», — начал сержант в полголоса, — явно рабея. Но полковник считает заключенного очень опасным и думает, что лучше... Глаза Монтанелли вспыхнули. «Вы можете подождать в передней», — повторил он спокойным голосом. И перепуганный сержант, отдав честь и бормоча извинения, — Вышел с солдатами из кабинета.